12 Лучше всего бывало мне в отеле, когда я помогал официанту четвертого этажа. Мы работали в небольшой кладовой, сообщавшейся с кафетерием через подъемный люк. Упоительная прохлада после подвала. И работа, главным образом, полировка серебра и стеклянных бокалов. Весьма гуманный вид труда. Официант валенти парень вполне приличный, наедине со мной общался почти как с равным. Хотя, конечно, грубил при свидетелях, ибо официантам не пристало любезничать с планжорами. В удачные для него дни Валенти подкидывал мне несколько франков от своих чаевых. Миловидный юноша 24 лет, а по виду 18 он, как и большинство официантов, следил за внешностью, умел носить одежду. В черном фраке и белом галстуке, сияя свежим лицом и пробором гладко зачесанных каштановых волос, смотрелся настоящим воспитанником Итана при том, что с 12 лет сам зарабатывал себе на жизнь, пробиваясь буквально из канавы. Опыт его уже включал и беспаспортный переход границы, и 50 суток ареста в Лондоне за отсутствие разрешения на работу, и любовную связь с клиенткой отеля, старой богачкой, подарившей ему алмазный перстень, и потом обвинившей в краже. Приятно было поболтать с ним, покуривая, выдыхая дым в шахту подъемника. Худшим был день уборщика-столовой. Тарелки, на которых приносилась еда из кухни, я не мыл. Только другую посуду, приборы и стаканы. Тем не менее, даже это означало 13 часов у раковины и 30-40 мокрых кухонных полотенец. Французский старомодный способ мытья посуды очень утяжеляет дело. А сушилках для посуды тут и не слыхивали. Нет и мыльных хлопьев. Есть лишь кусок черного глинистого мыла, упорно не желающего мылиться в парижской жесткой воде. Основная работа шла в непосредственно примыкавшем к столовой грязном, захламленном чулане, одновременно и моечный, и кладовой. Кроме того, на мне были доставка блюд и обслуживание официантов, чья нестерпимая наглость не однажды заставляла применять кулаки для исправления манер. Женщине, постоянной здешней судомойки эта публика совершенно отравила существование. Забавно было, стоя в своей помойной конуре, представлять сверкающий лишь за двумя дверями зал ресторана. Там клиенты среди сплошного великолепия. Безупречные скатерти, букеты, зеркала, золоченные карнизы, росписи с херувимами. А тут вплотную наше мерзкое грязище. Грязь действительно была омерзительная. До вечера на уборку пола ни минуты, и топчешься по скользкой мыльной каше салатных листьев, размокших салфеток, остатков пищи. За столиками дюжины официантов, сняв пиджаки, демонстрируя взмокшие подмышки, месяц себе салаты. На больших пальцах едаков следы сметаны из горшочков. Комната провоняла потом и кислятиной. В шкафах за стопками посуды всюду напихана краденая еда. Умывальника не имелось, только две раковины с затычками, и у официантов было обычным делом ополоснуть лицо в той же воде, где споласкивалась посуда. Клиенты, однако, об этом не подозревали. Благодаря кокосовому половику и зеркалу перед дверью в ресторан официант, прихорошившись, выходил к гостям олицетворением опрятности. Эти выходы стоило посмотреть. В дверях моментальная перемена, плечи расправлены. Неряшливости, суетливой нервозности, как не бывало. По ресторанному ковру плавная церемонная поступь архиепископа. Помню, как-то помощник метрдотеля вспыльчивый итальянец, на выходе обернулся к новичку, разбившему бутылку вина. Двери, по счастью, хорошо глушили звук. «Ты меня достал! Какой из тебя официант, ублюдок ты поганый! Официант!» «Негоден даже полы скрести в борделе своей мамаши, старухи-потаскухи!» «Маркерэ!» С порога он еще яростнее повторил самое популярное у итальянцев оскорбление, толкнул дверь и грациозным лебедем поплыл с подносом через зал. Секунд десять спустя почтительно изогнулся перед столиком, но кто бы видя эту обходительность, эти манеры, эту натренированную деликатность улыбок, Мог сколько-нибудь усомниться в аристократизме сего подателя тарелок. Мыть здесь посуду я терпеть не мог. Не тяжело, но зверски тупо и надоедливо. Страшно подумать, что есть люди, обреченные делать это десятилетиями. Судомойке, которую я заменял, было весьма за шестьдесят, и круглый год, шесть дней в неделю, ей приходилось горбиться над раковиной, постоянно терпя вдобавок хамства официантов. Будучи в прошлом, по ее словам, актрисой, на самом деле, как я полагаю, проституткой, уборщица – финал большинства дам этой профессии. Она носила мало подходящие ее месту и возрасту парик яркой блондинки, рисовала на лице губки и бровки юной куколки. Следовательно, даже рабство по 78 часов в неделю приканчивает человека не до конца.